Глава 8. Август 2018. Света, Саня и Гоша. Если незваный гость хуже татарина, то с кем тогда сравнить неждущего хозяина? Когда они едва не силой ворвались в на жилище, Светка была готова обнаружить беспорядок, мусор, пыль, разбросанную одежду в перемешку с обувью, и прочие атрибуты холостяцкой бесхозяйственности. Но такого ковардака не ожидала. Сам хакер встретил их в трусах и майке. «Предупреждать надо!» Босыми ногами расчищая проход с трудом втиснувшимся татаром, недовольно заныл виртуальный виртуоз, судя по опухшему виду, не совсем проснувшийся. «Я вообще-то занят!» Мы ненадолго», — извинительным тоном начала Светлана. Буквально полчаса. Это овянь! Внезапно прервал ее арию Лобов. Сколько надо, столько пробудем. Пивас на холод закинь и посиди там пока. Светка безропотно подчинилась, но кухонную дверь за собой не закрыла. Раз ожидается экспромт, надо слушать сначала до конца. А еще лучше включить диктофон. В тесной прихожей незваный гость зажал хозяина в угол и доверчиво положил на вялое плечо мощную ладонь. — Ты уж, братан, не обессудь. Светка баба не глупая, но баба она баба и есть. Я, пойми ты, Борьки, короче, не чужой. А ты, мница, мне этой дурехи мозги запудрил. — Так? — Да я ничего... Похлопал глазами Гоша. «А где ты раньше был?» «Тебе дело? Где был меня, слава богу, нет? И тебе не советую. Вернулся вот. Хочу разобраться. А без тебя никак? Ты не мерзнешь?» «Что? А ты про это?» Толстяк обозрел свой наряд, пожал плечами. «Не, нормально». «Извини, я не представился. Саня? А ты, как я понял...» Амбарцумян Георгий Вазгенович, Так. Год рождения, адрес, национальность, партийность. Называть? Партийность? Зачем? Какая партийность? Затем, дорогой. Давай, рассказывай. Пиво потом. Чего рассказывать? Все, что она у тебя спрашивала и чего не досказал. Про Борьку или ноутбук? По барабану мне твой ноутбук. Куда он ехал? Быстро. Ну, в Штаты. Стоять. Ты, по-моему, не догоняешь. Понукать решил. Фейс видел. Чей? Светкин. Это ты ее? Нифига себе. За что? Было бы за что, ее бы мама родная не узнала. Это так, к слову. Поговорку знаешь? День вчерашний не догонишь, от завтрашнего не убежишь. Слышал, если будешь по пустому звонить, заимеешь шанс убежать. Это как? Не просекаешь. От завтра убежать легко, но только в одно место. Уловил? К куда убежать? Гошин лениво тягучий голос почему-то осип. В какое место? На тот свет, дорогой мой Георгий, только туда. Хочешь? Нет. Оказывается, мы еще и заикаемся. Правильно. Не торопись. Теперь рассказывай. Только уже без ну. Штаты знаю, Нью-Йорк знаю. Адрес. В восемьдесят пятая. Номер. Кафе называется. Гоша стремительно выдавал якобы забытые сведения. Электронный адрес, мыло. — Владельцев ты вычислял? — Потом. — Я же вижу. — Был грешок, он сказал, в журнале встретил. Я нашел, а после сверил. — Посети. — Говори. — Имя? — Молодец. Хороший мальчик. — О чем еще был базар? — Какой базар? — А, разговор. — Позор, сказал, раскапывает, типа, групповой суицид. А сам он как думал? Мне показалось, он предполагал, они не сами. То бишь, если не сами, то их кто-то. Ну, это самое. Они — это кто? Сколько? Где? Не знаю, чем хочешь, поклянусь. Чем хочешь, не надо. Ты, Гоша, мамой поклянись. Ты ведь ее любишь, маму? Нази Гамлетовну. Адрес сказать? «Не трогай мою маму. Пожалуйста, я все скажу, клянусь, самое честное слово. А есть еще что сказать? Я уже все рассказал, правда?» «Хорошо. Мы, наверное, пойдем. Засиделись у тебя. Будешь нужен, еще заглянем. Ты же не против?» «Да-да, конечно, заходите. Смотри, не вздумай переезжать. Поговорку не забыл? Как можно?» Ну, вот и славненько. Светка, пошли. Гоша, надо отдохнуть. Да и пивка холодненького не помешает. Приятного аппетита. Ахпер. Маме привет не передавай. Мы сами, если что. Вы все слышали? Подъезжая к Светкиному дому, Лобов взглянул на пассажирку, после визита к заспанному хакеру, не сказавшую ни слова По-моему, ему больше толком ничего не известно. «А разве мы не договорились?» «О чем?» «А, извини, так как?» «Интересно, где ты научился методике допроса?» «С элементами психологического прессинга?» «Жизнь, она всему научит, только не ленись. Думаешь, у меня все шоферы с прочими грузчиками-докладовщиками изначально были честными, правильными и дисциплинированными?» «Черта с два!» А кроме того, не поверишь, они теперь трезвые и пунктуальные, и бухгалтеры, и экономисты. Ирку свою тоже так воспитывал. Примерно. Кофе понравился? И пенка восхитительная. Приехали. Зайдешь на минутку? Я тоже могу сварить. По-домашнему. А покрепче ничего не найдется?» Машинально произнесли цепенеющие в неясном предчувствии губы, хотя я как бы. Пошли! И Светлана, не оборачиваясь, зашагала к подъезду, словно уверенная. Он послушно идет, следом. Ах, повторение, повторение! Ты томление и сомнение! Стук крови в висках, дверь, лестница. Еще дверь, его руки на ее плечах. «Мама!» Ловко выскользнув из незавершенного объятия, Светка оставила в руках остолбеневшего лобова куртку, глазами указала на вешалку. «Мы на кухню, присоединяйся!» Приготовление кофе по-домашнему — чрезвычайно занимательный и трудоемкий процесс. Причем участие гостя обязательно. Мужчине, как самому сильному, было поручено молоть свежеобжаренные зерна в ручной мельнице особой конструкции, отмеривать воду, едва ли не чайной ложечкой, нарезать багет, сыр и лимон. «А где же мама?» Результат получасового совместного труда уместился в мизерный затейливый кофейник, торжественно водруженный хозяйкой на середину кухонного стола. В течение всего действа помощник то и дело озирался, а когда, наконец, спросил, в ответ хлопнула входная дверь. «Как вкусно у тебя пахнет!» «В кои-то веки сподобилось сварить нормального!» «А я думала, ты окончательно перешла на свою растворимую бурду!» «Или к нам кто-то пришел!» «Не стыдно с такой рожей гостей принимать!» Лобов ухмыльнулся, а Светлана непроизвольно прикрыла синяк полотенцем. «Здравствуйте, доктор. Ну, слава богу, это вы. А то я подумала, кто-то из соседей с перепугу в обморок упал, а она тут спасает беднягу. Вам, конечно, не привыкать и не такое видали». Вошедшая женщина протиснулась мимо дочки к холодильнику и принялась выкладывать продукты. «Я вижу, наша медицина делает успехи и оперативность на высоте, но дому и пациентов проведываете. Похвально». «Она показывала вам мой крем, правда поразительно эффективное средство, на экстракте настоящих австралийских пиявок, получше всех ваших гепаринов». «Я не...» – рискнула вмешаться мнимый целитель. «Крем из пиявок?» «Абсолютно натуральное лекарство, и хранить полагается при температуре не свыше плюс шести, иначе возможен распад активного ингредиента». При всем внешнем сходстве, самым существенным отличием дочери от матери, был отнюдь не возраст. Если младшая предпочитала слушать, то старшая, наоборот, непрерывно говорила. «Мама, познакомься», — улучив момент, вставила Света. «Это Саша. А ты мог бы и встать?» — расселся тут. «С каких это пор у нас пациенты обращаются к врачам на «ты»? И где твоя вежливость?» расселся. «О, времена, о нравы! Напрасно, Саша, вы им позволяете такие вольности, так и на голову сядут. А по отчеству?» «По отчеству Иванович». Лобов привстал и неловко поклонился. «Но я...» «Хорошее имя, основательное, а я мама этой нахалки, Журова, Светлана Андреевна, к вашим услугам. Мы с вами в некотором роде коллеги, я провизор». Но мой опыт позволяет иногда... Нет, я не берусь назначать лечение. Так, рекомендовать. И знаете, чаще всего я оказываюсь права. Еще бы, попробуй кто возразить. Если и успеешь вставить словечко, все равно придется купить не то, зачем пришел в аптеку, а какой-нибудь крокодилий эликсир. И Светочке надо было не языком молоть на своем филологическом... Я на журфаке училась, не перебивай мать, а идти по стопам матери, в медицину. Там и знания поосновательнее, и мужчины настоящие, особенно хирурги. Травматологи, впрочем, тоже ничего, а то так и останешься вековухой. Ты чего? Нет, ничего, душ потекла. Уже из ванной отозвалась вековуха и включила воду посильнее, заглушить хохот. «Вы уж не обижайтесь на нее, пожалуйста?» Совсем распоясалась. «А может, это последствия травмы?» «Возможно», — согласился. «Впрочем, тоже ничего. Мужчина?» «Это бывает, наверное. Выпейте кофе. Он вкусный. А мне пора. Визиты, пациенты. Ну, вы меня понимаете». И предоставив игре в дочке-матери идти своим чередом, стремительно покинул обитель двух Светлан.